сверные дела. Следующий день был прохладным и дождливым. Ребята долго спали и спустились к завтраку только в 10:00. Я подумала, лучше дать им отлежаться сегодня, сказала Бэс. У вас вчера вид был просто так и смертельно уставший. Давайте-ка и лучше полегодничку сегодня. Ничего делает нынче Паэджу. Да мы же там всё осмотрели. Довольно утомительно. Нам на пару дней хватит. Только не успели управиться с завтраками, как прибыл со станции грузовик с их велосипедами и сундуками, а Колин и Сьюзен тут же принялись распаковывать свои пожитки. "Ну и что ты думаешь о вчерашнем?" спросила Сьюзен, когда они остались одни. "Так на самом деле не бывает, а? Я про это уже думал, лежа в постели, но нам двоим сразу ведь не могло помириться. Чередей в жутком положении. Не хотел бы я оказаться на его месте." Жирло также всё время в одиночестве и обороняться от этих свартов. Там дело похлеще, чем сварты. Ты что, не помнишь? Хотя казалось бы, что может быть хуже ихних рожь и плоских хлоп шлёпующих по болоту. Честное слово, я, рад, я родстянниче ради. Ребята не обсуждали нападение свартов и своё чудесное спасение. Всё ещё было слишком свежо и вызывало дрожь и тошноту под ложечкой. Поэтому не говорили в основном о череде и его истории. И было уже сильно за полдень, когда они кончили раскладывать свои вещи по местам. Колин и Сьюзен спустились к чаю. Гаутер же сидел за столом и разговаривал с Бэс. Парочка странных вещей случилось и после обеда. Во-первых, я отправился в сарай за мешками, и мать Чесная, ты бы поглядела, весь сарай оказался полон сов, а не дремали под соломистропилами. Я их тому кладу где-то десятков насчитал. И такие здоровенные. Они решили, что у нас машинная ферма, что ли? Я в жизни не видел ничего подобного. А после час должно быть спустя, является ко мне мужчина и спрашивает: "Не отлёу меня работы?" Мне он сразу не понравился. Карлик какой-то, волосы длинные, чёрные и бородища чёрная, а кожа как старый сапог. Говорит непозженему, цыган, что ли, одес тяжела плеча. И точно выспоса в этой своей одежде. стал мне рассказывать про свою несчастную жизнь, просит молодай мне передышку, но я вместо этого дал ему отлуп. Он повернулся на каблуках и пошёл, надувшись, сказал, что вскорости пожалею, что так с ним обошёлся. Чуствовалось, он прямо на меня расверепел. Я думаю, надо ночью оставить вдвоём с кемпа. Пусть побегает вокруг курятника на всякий случай. Черадей велел Колину и Сьюзен держать окна спален закрытыми, как бы жарко им не было. Так что прохладная погода была ребятам на руку, и они крепко спали в эту ночь. Чего не скажешь про Гаутера. Яростный лай с кемп разбудил его в 3 часа. Такой лай с кемп обычно приберегал для чужих, пронзительный и непрерывный. А не тот лай, который предназначался птицам или порывам ветра. Гаутер натянул на себя одежду, взял ружьё и керосиновый фонарь, который было у него тут же под рукой, и направился к двери. Так и знал, так и знал. Этот погонщик хочет уворовать моих кур. Ну я ему покажу кур. Эй, парень, осторожнее, сказала Бэс. Ты больше него. Ему легче попасть и целиться не надо. Со мной всё будет в порядке, а вот с ним нет. И тяжело ступая, Гаутер спустился с лестницы во двор. Плотные облака скрыли луну. Было безветренно. Единственное, что нарушало тишину, это неистовые протесты собаки и удары стена курятника перепуганных разбуженных кур. Гаутер посветил на курятник. Проволочная сетка не была повреждена, замок также оказался на месте. Луч фонаря скользнул по кемпу. Шерсть у него вздыбилась и стояла щёткой вдоль всего хребта. Уши были плотно прижаты. Глаза отсвечивали жёлтым. Он лаял и рычал, и задними ногами нервно толчками вспарывал землю. Где он? Гауэрд открыл дверь курятника. Пёс медленно вышел оттуда. Гауэрд удивился. Он ждал, что тот выскочит как ракета. Давай, дружище, иначе он удерёт. Скем побежал, потом вернулся, затем направился к воротам, которые вели в поле. Он бежал не своей обычной рысью, а странно прижимая брюхо к земле и скрылся в темноте. Через секунду рычание перешло в визг, потом он рванул назад к свету. И пёс уставил нок Гаутера, издавая какие-то невообразимые звуки. Пёс весь дрожал. Что-то его разозлило, но больше всего, как понял Гаутер, он испытывал смертельный страх. Что случилось, парнище? Что тебя напугало, а? спросил Гаутер ласково, опускаясь на колени, пытаясь успокоить трясущегося зверя. Потом он поднялся и сам пошёл к воротам, взяв ружьё наперевес и направляя луч фонаря в поле. Там, насколько хватало света от фонаря, ничего необычного не было заметно. Скемп, хотя и стал поспокойней, всё ещё волну испаскуливал возле его ног. Ничего необычного, и всё-таки что-то погоди. Он сосредоточился. Да, вот оно. Холодный липкий воздух наплывал Gauther на лицо и пахло чем-то странным, нездоровым, чем-то таким неожиданным, что узел инстинктивного страха как бы завязался у него в животе. пахло стоячей водой и болотной прелью. Запах наполнил воноздри и не давал лёгким выдохнуть воздух. И на этом гноеве Гаутору представилось, как его засасывает в глубину чёрного болота, гадкого, злого. Он резко повернулся, дыхание у него перехватило, глаза были широко раскрыты, волосы на затылке стояли дыбом. Но через мгновение болотная вонь рассеялась и исчезла совсем. И он снова вздохнул полнагрудью чистую ночную прохладу. Ей богу, парнище, странные же вещи творятся тут этой ночью. Что-то это было не отсюда шнее. Откуда-то ветер подул и не понять. Давай-ка обойдёмся потихонечку. Сначала Гаутер направился к конюшне. Принц бил копытом и был весь в мыле. "Что ты, малышка?" сказал Гаутер ласково, провёл рукой по дрожащим бокам коня. "Не дёргайся, просто спокойно. Я тебя сейчас оботру." Принц понемножку успокаивался, пока Гаутер протирал его вспотевшей бока мешковиной. И с кемп вроде тоже полегчало. Он поднял голову и уже больше не грохотал, а только слегка порыкивал, скорее угрожающе, чем нервозным, как будто старался доказать, что он вовсе не трусил, а только гневался. "Да", подумал Гаутер. "И эта та собака, которая ни человека, ни зверя никогда не пугается. Мне здорово не нравится всё, что нынче тут творится". В коровнике корова тоже беспокоилась, таращили глаза и раздували ноздри, хотя не были поспокойнее, чем принц. Нет здесь никого, Скемп. Пойдём поглядим в амбаре. Они пошли туда. Но там тоже всё было как обычно. Ничего не было тронуто. Да вроде бы нормально, сказал Гаутер. Давай-ка быстренько обойдём всё вокруг и домой. Заварим чайку, дождь да скоро будет время доить. Никакого покоя душа. Когда они пересекли двор, на небе появились первые проблески дня. Скоро настанет новое утро и погонит все ночные тревоги. Гаутеры понемногу становилось стыдно за свой страх. Спасибо ещё, что не было никого, кто бы это заметил. Он улыбнулся с раскаянием. Чего только не воображаешь себе. Но тут же застыл, как вкопанный, а Скем, заскулив, прижался к его ногам. Из темноты, откуда-то сверху над головой Гаутера, пронёсся резкий крик, слишком резкий для человеческого голоса. Но не похоже на звериный. Во второй раз за эту ночь у Гаутера кровь застыла в жилах. Потом глубоко вздохнув, он решительно направился к дому, не глядя ни направо, ни налево, ни вверх, ни вниз. Из кемп не найдуня стал от него. Одним движением Гаутер повернул ручку замка, приступил через порог, захлопнул дверь и задвинул засов. Я не знаю, как ты, парнище, а я собирай свою печашку крепкого чая. Он зажёг спиртовку, поставил чайник, И пока вода закипала, прошёлся по комнатам, поглядеть всё ли там в порядке. Всё было спокойно, только с юзенсонным голосом спросила, который час и почему скемп устроил такой переполох. Гаутер сказал, что лесица являлась в курятник, но скемп прогнал её. Ту же самую историю он выдал и без. А потом он стал лаять на собственную тень. Так перевозбудился. Да, интересно, а ты-то почему весь потевший как кусок сыра? Спросила без подозрением. Ну, начал он замешательство. Я думаю, просто в моём возрасте не очень полезно бегать по двору в такую рань. Но зато полезно попить чаюку. Я тебе тоже принесу кружечку, чайник кипит. Гаутер обвёл взглядом кухню, невозможно что-нибудь скрыть от Бэс. Она слишком хорошо его знает. Но что сказать ей, что он деревенский житель испугался какого-то запаха и крика ночной птицы? Он чуть не покраснел, подумав об этом. К тому времени, когда он заварил чай, поделс её умылся, за окном рассвело, и было уже пора доить коров. Солнце пробивалось сквозь облака. Гаутро почувствовал себя много лучше. Он вдруг шёл по двору, направляясь к коровнику, когда вдруг увидел разбросанные по блужнику чёрные перья.